хворост, мука, 250 граммов, добавлять по необходимости, Два яйца, Две столовые ложки сахара, щепотка соли, 2 столовые ложки коньяка или водки, пакетик ванилина. Перемешать и замесить упругое тесто. Переложить в пакет и оставить на 20 минут. Раскатать тонким слоем и нарезать пластинками любой формы. Жарить на рафинированном растительном масле с двух сторон переложить на бумажное полотенце, избавляясь от излишков масла. В конце посыпать сахарной пудрой. Вкуснее хвороста в моем детстве был только сженый сахар. Мы его делали тайком от взрослых. Насыпали в сковороду сахарный песок и поджаривали. Потом ели как леденцы. Сахарный песок считался в нашем селе очень ценным продуктом. Если нас застукивали за процессом приготовления сженого сахара, усаживали за ручные мельницы. Сахар нужно было промолоть до состояния сахарной пудры. Потом ею посыпался хворост, хотя сахарная пудра, перемолотая вручную, ерунда по сравнению с отмыванием сковороды от сахара. Сковороды чистились песком и содой, оттирались не губками или железными щеточками, а руками и марлей, заменявшей современную губку или куском старого полотенца. Авгиевы конюшни по сравнению с оттиранием сковороды покажутся развлечением. Хуже отмывания жженого сахара был только застывший в кастрюле бараний жир. Нет, есть куда хуже отмывать железные листы, на которых жарилось мясо, или решетку. За особые провинности девочку могли поставить отмывать кастрюли и прочую утварь от жира после всех праздников. Как правило, этой девочкой была я. С тех пор, Ненавижу мыть посуду, но легко могу одраить ее до блеска. На осетинские свадьбы всегда пекли баркат. Пирог с абрикосовым повидлом, медом, орехами. Тарелки с хворостом выставлялись для детей. Мы бегали, цепляли по одной, тут же засовывали в рот и убегали. Интересно, что тот самый знаменитый сладкий пирог с абрикосовым повидлом я в детстве ни разу не ела. Ни кусочка не пробовала, и уже в зрелом возрасте приготовила его сама. Вкусно, да, но он был не похож на то вожделенное блюдо из детства. Если честно, я даже расстроилась. Мы, девочки, считали, что надо выйти замуж, чтобы попробовать этот пирог, и лишь тогда нам откроется самый сладкий вкус на свете.